Славянские ученые, как, например, Добровский и Лелевель, тоже давно доказывали, первый, что славяне должны жить в Европе с того же самого времени, с которого живут в ней латины, греки и немцы, и что решительно невозможно, чтобы они, как обыкновенно воображают некоторые, пришли от Меотийского залива только по Рождеству Христову то есть до или после гуннов. Лелевель писал, что такой великий и многочисленный народ, как славяне, не приходит, но только на месте возрастает. Прибытие его следует отнести ко временам, близким к Ноеву ковчегу. Уже за две лет, от 1830 года и гораздо раньше, Обитал между реками Одрой, Вислой, Неманом, Бугом, Припятью, Днепром, Днестром и Дунаем Тот же самый народ, который и теперь живет, который и теперь называют славянским Народ этот очень многочислен, но тогда носил совсем иные названия Следуя простому здравому смыслу, наш первый ученый-историк Татищев тоже заметил что хотя подлинно о старости звания всего славянского имени, сколько мне известно, прежде Прокопия не упоминается, но народ, без сомнения, так стар, как все прочие. Одновременно с Лелевелем ту же истину доказывал незабвенный Венелин. Он признавал за аксиому, что славяне суть старожилы Европы, наравне с греками и латинами – что старожилы Руси, суть россияне, что толковать о распространении славянских племен с шестого века значит бредить в просонках. В разговоре Венелина особенно и не нравились его слишком правдивые, простые и резкие речи. Это обстоятельство навело на весь его труд значение труда, никуда не пригодного в науке, способного только обратить внимание на предмет, возбудить любопытство, поднять спор не более. Известный немецкий ученый Круг долго не хотел простить Погодину напечатание книги Венелина «Древние и нынешние Болгария», где автор с большой горячностью раскрывает полную несостоятельность немецких воззрений на этот предмет. Знаменитый и весьма осторожный Шафарик, отвергавший многое из венелинских заключений, говорил о славянском мире то же самое и высказывал свои мысли с такой же резкостью и горячностью. Доселешние исследователи североевропейских древностей обыкновенно наполняли эту часть света скифами, сарматами, кельтами, германцами, финами и тому подобными, кому что нравилось и нужно было, но чтобы славяне были там старожилами, древнейшими обитателями, ни одному из них в голову не приходило. Эти писатели, унижающие славян, не обращают никакого внимания на географию и историю северных земель и славянских народов. Но пристрастившись тому или другому древнему народу и обложившись множеством классиков и не классиков, неутомимо ищут в них свидетельств для своей любимой мысли. Отсюда являются самые чудовищные мнения, вовсе не согласные со здравым разумом. Такого рода сочинения, если еще сколько-нибудь набиты учеными выписками из старых фолиантов, и подкреплены новыми этимологическими догадками, приводят в изумление отечественную немецкую публику. Ученые и неученые сотчичи принимают каждое такое произведение с громом рукоплесканий, а глашатые народной славы с жаром начинают превозносить свету ученость и основательность своих земляков, а потому Немало неудивительно, если множество самых грубых ошибок, имеющих целью унизить славян, до того укоренилось в последние три столетия в истории Северной Европы, что до сих пор напрасны были все усилия опровергнуть их основательными доводами и силой истины. Вот самая верная картина того, как доселе обрабатывали древности Северной Европы. Примечание. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 2. Страницы 336-338. Погодин. Исследование. Том 2. Страница 374. Конец примечания. О том же самом Венелин выражается яснее. Он говорит, должно отдать полную справедливость и первенство в изыскательных трудах тайтовским германским племенам, как датчанам, шведам, англичанам, по преимуществу немцам. Германия была верховным и почти единственным историческим судилищем, перед которым должен был предстать весь древний европейский мир до Карла Великого, множество исчезнувших народов онова, от которых остались в летописях только имена и их имущество слава хотели узнать, кому принадлежит это наследство, и наш исторический ареопаг превратился в аукционный торг, на котором все почти знаменитое в европейской древности приписано немцам без всяких ясных на то документов. Осуждая патриотические увлечения немецкой исторической науки, славный шафарик предостерегал славянских писателей – И советовал им научиться благоразумию и судить справедливее о некоторых предметах своих древностей. Именно он советует отказаться от безрассудного и нелепого смешения древних славян со скифами, сарматами, гуннами, булгарами и тому подобными, и отрекшись от этих и подобных им приведений, навсегда изгнать их из области славянского мира. В этом он упрекает Венелина, породнившего, как известно, славян с упомянутыми племенами, которые по Шафарику были степняки-кочевники и потому не должны были находиться в родстве со смирными земледельцами-славянами. Шафарик вообще был предубежден против этих степняков и очень не жаловал, если где-либо раскрывалось их родство со славянами. С западной славянской точки зрения такое утверждение, быть может, очень основательно, но восточная, то есть русская точка зрения, не может так легко расстаться с этими мудреными народами. Да и за что же? Древнейшая русская история из-за них смотрит и на сам европейский запад. Они, если не настоящая родня русским, то все-таки большие товарищи от сожития с которыми, быть может, что-либо осталось на Руси и до сих пор. А к тому же, отдавшие этим народам русскую страну, мы не найдем места для самих русских и по-прежнему останемся в сомнении, когда же в самом деле русские в первый раз заселили Россию. Сам Шафарик по этому вопросу не дает определенного ответа. Он нисколько не противоречит выводом немецкой учености, что восточные славяне стали распространяться по русской стране только по случаю нашествия гуннов в конце IV и в продолжении V веков, причем указывает им жилище на Верхнем Днепре и далее к Волге и к вершинам Дона. Отсюда, будто бы после гуннов, они двигались к Черному морю, Но и тут, в конце V века, 474 год, встретили препятствия в нашествии угров и булгар, заградивших им дорогу на восток и к Черноморью, а потому обратились в дунайские страны. Вообще, появление восточных славян на исторической сцене Шафарик относит к VI веку, и объясняет, что они вышли из северо-восточных стран, вероятно, по случаю натиска уральцев, именно гунов, аваров, булгар, хазаров, угров и других. Помещая старожитность восточных славян на верховьях Днепра и Дона, шафарик, по-видимому, основывается в этом случае только на свидетельстве Птолемея, который примерно в этих местах указывает своих ставан-свовен. Но неутомимый изыскатель ограничивается только одним упоминанием этого свидетельства и не делает из него никакого приложения к исследованию дальнейшей истории этих ставан. Он нигде не указывает, когда они могли утвердиться, например, в Киевской области. Он удовлетворен только, Главным своим выводом, что славяне с V века до Рождества Христова по V столетие по Рождеству Христову занимали все безмерное пространство между Балтийским и Черным морями, между Карпатами, Доном и Верховьями Волги. Славяне, таким образом, в это тысячелетие живут на тех же местах, на каких живут и до ныне, а между тем Поле действий принадлежит не им. Ходят, воюют, становятся известными и потом неизвестными какие-то другие народности, которых наука не почитает за славянские племена. Славяне же безмолвствуют до начала VI века. В этом случае надо принять за истину что-либо одно. Или славян здесь вовсе не было, или их действия и дела скрыты от истории – под другими именами. Достославный Шафарик вообще не совсем прочно и точно утвердил старожитность восточных славян. От того немецкая наука до настоящих дней свидетельствует, что германцы занимали некоторое время Среднюю Россию, что на самом деле, в самой действительности, славяне основались в обитаемых ими ныне странах, Кажется, только около VI века. Примечание. Верхов Первобытные обитатели Европы. Знание. 1874 год. Номер 9. Страницы 57-59. Конец примечания. От того наши ученые до настоящих дней допускают только вероятное предположение – что славяне существовали в Европе и до VI века. От Оттого Погодин, приводимое у Шафарика свидетельство, что самое имя славян, и притом наших новгородских, вернее неманских, является еще в географии Птоломея, встретил недоверием и отметил, может быть это так, может быть нет. Таким образом, весь вопрос о древности славян в Европе осторожитности их на своих древних местах и до сих пор остается под сомнением. Может быть так, а может быть нет. Поэтому лучше всего не распространяться об этом предмете. Вот что думает про себя каждый исследователь, приступающий к изучению русской истории. Однако при настоящем направлении исторической изыскательности, когда впереди всего ставят исследование бытовых начал народной истории, такой вопрос оставить без ответа. Невозможно. В нашей стране до признания варягов, то есть до начала нашей истории, существовало несколько значительных городов. Ограничимся, пожалуй, хоть двумя. Новгородом и Киевом. Город, как мы упоминали, представляет сам по себе, Такое явление народного быта, которое объяснить и раскрыть, как оно возникло, значит то же, что рассказать историю народа в самом истинном ее смысле. Город есть живой узел разнообразных народных связей и отношений. Он на самом деле является как бы сердцем той страны, где возникает и вырастает. Он от того и рождается, что жизнь страны по разным причинам и вследствие разнообразных обстоятельств избирает себе средоточие, совокупляет свои разбросанные силы в одну общую силу и таким образом становится зародышем народного общества. Каково бы ни было начало или семя городской жизни, торговая или военная – Колония заезжих купцов или Запорожская сечь – это все равно. Во всяком случае, это семя порождает известный общий строй и порядок народной жизни и заслуживает внимательного расследования. Нам кажется, что вопрос о происхождении в русской стране на севере Новгорода, а на юге Киева – есть вопрос первостепенного значения для русской исторической науки. Нам скажут, что ответ на такой вопрос один. Происхождение Новгорода покрыто мраком неизвестности, совсем потеряно вдали веков, и потому в разрешении его возможны одни только гадания, на чем наука, конечно, основываться не может, Однако до настоящих дней мы неутомимо вопрошаем, откуда пришли варяги Русь, и, не сходя в саму глубину исторической и лингвистической учености, сущности точно так же неутомимо гадаем, откуда бы они могли прийти, если бы с таким же напряжением и вниманием мы стали отыскивать указания и пояснения о происхождении наших древнейших городов, то, наверное, и по этому направлению изысканий открылось бы очень многое, а, быть может, и самое существенное для начала нашей истории. Нет сомнения, что главнейший узел, в котором запутаны, затянуты и скрыты Все сведения о древнейшем существовании истинной, а не мечтательной варяжской Руси находятся, выражая словами Шафарика, в пучине великого переселения народов. Нам кажется, что в ее недрах лежат и истинные основания русской истории. Шафарик в своих изысканиях оставил эту пучину в том историческом и географическом виде, как ее разработала и распределила немецкая ученость. Восточному славянству, то есть русскому, принять это распределение за непреложную истину невозможно. Стоя на западе, не в том освещении видишь предметы, как они кажутся, когда смотришь на них с востока. Очень естественно, что и в пучине великого переселения народов Западная историческая наука не все могла рассмотреть в надлежащей истине. Многое она объяснила превратно и неосновательно, следуя только патриотическим увлечениям. Поэтому самый достойный предмет для русской исторической науки взяться за это дело самостоятельно, даже совсем забывши, что о нем писано, и изучить его из первых рук непосредственно по источникам. Здесь в полной мере необходим тот метод, о котором столько заботился Погодин и которому научил нас незабвенный наш учитель Шлецер. Надо прежде всего собрать свидетельства о нашей стране в точном и полном их виде, как настоящие летописные тексты. И так как каждый исследователь, каждое свидетельство толкует по-своему, то необходимо их по-русски издать рядом с подлинным текстом, дабы, в свою очередь, каждый читатель мог свободно проверять и сверять показания исследователей. Надо затем допросить каждого свидетеля, как и откуда он смотрел на свой предмет, как, по какому случаю знает его, От кого, откуда получил сведения о нем? Был ли очевидцем или только пересказывает чужие речи? Оценив по достоинству показания свидетелей, надо сообразить и объяснить их противоречия и разногласия. Быть может, такие разногласия заключаются только в различии слов, имеющих, впрочем, один и тот же смысл. Некоторые уже приметили – что вся пучина великого переселения кажется непроходимой пучиной только потому, что исполнена не множеством народов, а великим множеством народных испорченных имен, обозначающих одни и те же народы. Было бы очень желательно, если бы свидетельство каждого греческого и латинского писателя о нашей стране, о народах, в ней обитавших или случайно заходивших в нее, обо всех намеках и указаниях, сколько-нибудь ее касающихся, заслужили такого же внимательного перевода на русский язык и такой же критической обработки, как это посчастливилось пока одним арабам в превосходных трудах господ Дорна, Хвольсона, Гаркави. Если б уважаемые профессора классики наших университетов, каждый по своему выбору, подарили русской исторической науке подобные же труды, тогда, быть может, совсем изменился бы в своих основаниях наш нынешний взгляд на наше родное и далекое прошлое, которое, несомненно, было зародышем и нашего настоящего. В русской исторической науке XVIII столетия этот вопрос стоял на настоящем своем месте первые русские историки Татищев и Щербатов уделили в своих трудах для разъяснения этого вопроса достаточное место. По новости дела многого сделать они не могли. Но и зато им великое спасибо, что они лучше нас понимали задачи древнейшей русской истории. Сама Академия наук озаботилась собранием в одно место выписок из византийских писателей, толковавших о разных народах великой пучины переселения и издала их не только в латинском переводе, но сокращенно и на русском языке, как бы руководствуясь тем правилом, живущим и доселе, что для русского человека всякая наука должна предлагаться в сокращении. Затем у поляков граф Потоцкий Подобное же извлечение из средневековых писателей об истории славян издал на французском языке. Для своего времени оба издания принесли несомненную пользу. Потомкам оставалось только идти по той же правильной и прямой дороге. Но в это время является великий шлецер и решает разом, что подобными вещами науке заниматься не следует. «Я сам в молодости, — говорит он, — занимался этим делом многое время и узнал только то, что узнать в этой пучине ничего невозможно. Не поверить на слово такому великому авторитету, представившему в доказательство огромный труд по истории Севера Европы, никто не посмел, и русские историки, по его указанию, тотчас загородили себя» и свои изыскания от страшной и мрачной пучины великого переселения известным скандинавским чистоколом, за которым наша древность скрывается и до настоящего времени. Шафарик своими славянскими древностями, хотя и осветил весь славянский мир, но нашего чистокола не разрушил, а напротив еще тверже его укрепил, сказав, что кто не согласен со скандинавским, племя немецкого происхождения варягов Руси, тот истинный невежда или человек предубежденный. Примечание. Шафарик. Славянские древности. Том 2. Книга 1. Страница 112. Конец примечания. Это была, как известно, самая доказательная фраза, защиту норманнства, утвержденная великими авторитетами норманства Руси, как сказочный соловей-разбойник, засела таким образом на двенадцати дубах и доселе не пропускает к нашей настоящей древности ни конного, ни пешего. Историки, начиная с Карамзина, не имея возможности пробраться за эти дремучие дубы, и в то же время как бы предчувствуя некоторую родственную связь с упомянутой древностью, ограничиваются по неволе весьма сбивчивым и коротким изложением ее истории, руководствуясь взглядами и изысканиями по преимуществу немецкой исторической науки. Конечно, было бы правильнее уже совсем не упоминать о скифах, сарматах, роксоланах, руннах и тому подобном, Для нашей государственной истории это пустые, непонятные звуки, не имеющие никакого смысла и значения. Однако необходимо согласиться, что для нашей народной земской истории они очень значительны, ибо прямо указывают на старинных хозяев нашей земли, которые в течение веков не могли не оставить нам кое-чего в наследство. Быть может, в этих иероглифах скрывается особая летопись. Необходимо же когда-либо ее разобрать и прочитать, так как она говорит все о нашей же родине, родной стране. Вот почему мы думаем, что никакая отрицающая и сомневающаяся строгая шлецеровская критика не может отнять у русской истории ее истинного сокровища ее первого летописца, которым является сам отец истории Геродот.